то касается чаепития, душа моя, то, видишь ли, целый день конторская работа и на раз немножко утомителен. И если ничего не поставить в промежутке между таким днем и твоей матерью, ведь она тоже иногда бывает немножко утомительна. Я знаю, папа. Да, милая, да. Так что иногда раз я пью чай вот здесь, у окна, и в тишине гляжу на переулок, что бывает очень успокоительно в промежутке между рабочим днем и семейным. Счастьем. Э, и семейным счастьем. Э, и в этой тёмной, грязной, как тюрьма, конторе ты, бедный, проводишь всю свою жизнь, когда ты не дома. <связь> когда я не дома, душа моя. Я иду сюда, или возвращайся отсюда, милая. Да, видишь э, эту конторку в углу? В самом дальнем углу, дальше всех от окна и от печки, самая ободранная конторка в комнате? Разве она так уж плоха, на твой взгляд, душа моя? Это моя. Ее называют на сестрамте. Чей насест? Рамти. Понимаешь, она выше других, и к ней ведут две ступеньки. Вот они и прозвали ее насестом. А меня они прозвали Рамти. Как они смеют? Ой, в шутку, милая моя, было в шутку. Все они гораздо моложе меня и любят пошутить. Ну, что за беда? Могли бы прозвать Ворчуном или Молчуном. Да и мало ли на свете прозвищ. Вот тогда я действительно мог бы обидеться. А то Рамте. Боже мой, а почему бы и не Рамти? В этот тяжелый день, когда Белла ушла от Бофинов, ей было всего тяжелее огорчить этим известием такого кроткого человека, как ее отца, который с раннего детства пользовался ее уважением, любовью и даже восхищением. Ох, лучше было бы сказать ему все сразу – или когда он начал что-то подозревать. А то теперь, когда он опять развеселился, я его вдруг расстрою. Херувим снова принялся за хлеб с молоком в самом спокойном настроении. И Белла обняла его еще крепче и принялась кирошить ему волосы по своей всегдашней привычке. Вот сейчас я ему скажу. Милый папочка, не огорчайся, но я должна сказать тебе, Кое-что неприятное. Боже мой! Вот неожиданность. Что такое, папа? Сюда идет мистер Роксмит. Нет, нет, папа. Быть не может. Да вот же он. Смотри сама.